Глава 35. Первые экспонаты музея. Психоаналитик, однако, вселил в меня обманчивую отвагу. Я решил, что злополучная болезнь наконец-то миновала, и можно пройтись по красным улицам своей жизни. Когда я миновал лавку алла и вдохнул запахи знакомого пространства, мне поначалу стало так хорошо, словно болезнь моя прошла. «Я действительно не боюсь жизни. И тут, убедив себя, что никакой боли я больше не ощущаю, и все вернулось на круги своя, полный оптимизма, я допустил ошибку. Вознамерился идти мимо бутика Шензелезе. Одного только взгляда на магазин издалека хватило, чтобы я лишился рассудка». Боль, казалось, только и ждала того, чтобы вырваться на свободу. Я попытался придумать оправдание с надеждой подумал, что Фисун, наверное, в магазине. Но сердце мое забилось быстрее. Когда в голове все окончательно смешалось, я не выдержал, подошел к магазину и заглянул в витрину. Фисун была там. Я чуть не лишился чувств. Поспешил открыть дверь бутика и вдруг понял, что это не Фисун очередной призрак. На ее место взяли другую. Ноги отказывались держать меня. Жизнь, размотанная по гостям и ночным клубам, предстала мне в ту минуту нестерпимо пустой и фальшивой. На свете существовал только один человек, с которым хотелось быть рядом и обнимать его. В моей жизни существовала только одна важная вещь. И все это где-то далеко от меня. Напрасно я пытался отвлечься от них самыми глупейшими способами, проявляя тем самым неуважение к себе и к Фюсону. Чувство вины вместе с раскаянием, появившееся у меня после помолвки, теперь приобрело невыносимые размеры. Я предал Фюсон. Я должен был думать только о ней. Я должен был как можно скорее оказаться рядом с ней. Уже через несколько минут меня приютила наша кровать в Доме Милосердия. Я пытался вдохнуть запах фисун, который раньше пропитывал простыни, чтобы ощутить ее в себе, чтобы стать ею. Но они теперь почти не пахли. Я собрал их и обнял изо всех сил. Боль взыграла нестерпимо. На тумбочке лежала стеклянная пресс-папье. По моим подсчетам, я подарил ей его 2 июня, но она, чтобы не возбуждать подозрения у матери, решила не брать подарок домой и оставила здесь. Стекло слегка отдавало особенный аромат, всегда исходивший от рук и шеи фюсон. И по мере того, как я вдыхал его, он все больше наполнял мне нос, рот, нелегкие. Я долго пролежал в кровати, вдыхая этот запах. Сибель же сказал, что визит к психоаналитику занял много времени, мне намного лучше, но что я не узнал для себя ничего нового и больше к нему не пойду. Признаться мне, действительно стало легче после посещения Дома Милосердия. Но через полтора дня прежняя боль вернулась. Через три дня опять отправился туда. Лег в кровать и, взяв уже другую вещь, которая касалась фюсон кисточку с засохшими масляными красками, водил ею по своему лицу, напомнив самому себе ребенка, который тянет в рот каждый новый предмет. Боль опять улеглась на какое-то время. Я лежал и думал, что привык к этим вещам, и они превратились для меня в наркотик. Но их утешение и привязанность к ним совершенно не дают мне забыть фюсон. Так как я скрывал свои визиты в Дом Милосердия от Сибель, не признаваясь в них даже себе, и продолжал жить, будто и не было вовсе двухчасовых пребываний в старой квартире раз в три дня, моя болезнь постепенно начала приобретать Терпимые размеры. Я смотрел на все эти вещи, дедовские кавуки, на феску, попавшую теперь в мой музей, утешение, который потихе ради надевала Фюсун, или на эти старые мамины туфли, которые она тоже примеряла. У них с моей мамой был одинаковый 38 восьмой размер. Не как коллекционер, а как больной на лекарства. Предметы, напоминавшие Фюсун, Были нужны мне, чтобы унять боль, и одновременно мне хотелось бежать от них и из этого дома, потому что едва боль успокаивалась, они напоминали мне о болезни. Оптимизм вселял в меня смелость, и я с радостью, которой примешивалась грусть, начинал представлять, что вскоре вернусь к прежней жизни, смогу опять заниматься любовью Сибель, а потом женюсь на ней и заживу счастливо. Минуты оптимизма длились недолго. Не проходил и дня, как тоска становилась гнетущей болью, невыносимой пыткой. И тогда мне опять нужно было идти в дом милосердия. Войдя в квартиру, я бросался к вещам вроде чайной чашки, забытой заколки, линейки, расчески, стирательной резинки, шариковой ручки и вспоминал, как мы сидели рядом. Бывало, перебирал в памяти, каких старых маминых вещей она касалась, с чем играла, на чем сохранился запах ее кожи, отыскивал эту вещь и так расширял свою коллекцию, воскрешая воспоминания, связанные с ней.